Глава двадцать Вернувшись в квартиру первым делом, я выслушал отчет хрипящего, после чего отправил его спать. Он попросил разрешения занять одно из спален, чтобы не бегать туда-сюда. Я выдал ему одеяло с подушкой и сказал, что любая комната на его выбор. После чего он устроился на полу рядом с Аней. Пришлось его дополнительно успокоить сном, а то он бы точно не уснул в своем трудовом энтузиазме. Дух-хранитель все так же проявлял нездоровый интерес к комнате, где лежала Аня. Хотя какой его интерес считать за здоровый? У него любой, ненормальный. Но он кружил около этой комнаты, понемногу приближаясь, словно продавливал мой запрет. Пришлось перед тем, как заняться охранными артефактами, навесить на Аню дополнительную защиту, а духа шугануть в сторону входной двери. Наглый он какой-то, но это от недавнего преобразования... Еще остались ошметки человеческих чувств. До прихода учеников я успел закончить с охранными артефактами. Часть перенастроил, а часть отключил, намереваясь заменить своими. Но охрана сейчас все равно была на порядок лучше, чем когда наглые маги решили зайти ко мне в гости с деньгами. И это я еще не учитываю духа. Я занялся своим вариантом охранного артефакта, но довести его до ума не успел. Первым появился Серый, прилично раньше назначенного времени, и сразу спросил. «И что это вчера было?» «Попытка вернуть невозвращаемое. Нахмурился я. «Ты собираешься обсуждать мои решения?» «Нет, я собираюсь понять, сколько их может быть». «Каким еще неожиданностям готовиться? Мы вчера конкретно вышли за правовое поле, понимаешь?» «У того типа претензий не будет», — отрезал я. «Обещать, что больше не выйдем за правовое поле, не буду». Кто знает, как там дальше все повернется. Но подобного вчерашнему точно не повторится. «У тебя там кто-то умер?» «Да», — рявкнул я с вызовом, глядя на серого. «Самый близкий мне человек. И не просто умер, его убили. И я понадеялся, что его душу удастся притянуть так же, как в свое время мою, но ничего не получилось. Возможно, учитель только пообещал, но не нарисовал руну. А возможно, не были соблюдены условия для ее активации». «Если я и узнаю особенности данной руны, то произойдет это не скоро». В сердцах я стукнул по стене. И вроде стукнул даже без магии, но и серый отшатнулся, и дух заметался по квартире, не зная, куда спрятаться от моей злости. Нервный какой-то дух. Не таким он был, когда имел тело. «Все!» — выставил серые руки в защитном жесте. «Тему закрыли. Ты был в своем праве». «Серьезно?» — удивился я. Полиция бы со мной не согласилась, но я бы тоже посчитал возможным размен никчемного геймера на близкого мне человека. Как там Аня? Вряд ли его интересовала недоделанная целительница, в пользе которой он уже несколько раз выражал сомнения. Скорее, он напоминал, что от меня теперь зависят люди, и я должен думать не только о себе. Пока спит. Как она, посмотрим, когда проснется. Должна быть в норме. «Я ее еще дополнительно подержу во сне, потому что целителя в случае чего нам брать неоткуда». А нагрузка на мозги у нее получилась, дай бог. «На производстве бы запустить новый цикл», — напомнил Серый. «Там как раз Автоклав закончил работу. Лазарева свою половину забрали, пытались выкупить нашу, но я сказал, что нам самим мало». «Правильно», — одобрил я. «После занятий сегодня съездим. Или я один». Продавать даже часть не хотелось, хотя надо было срочно искать источник денег. Сейчас у меня не хватало на оплату года обучения в крыльях Феникса, если удастся поступить туда втроем. Подозреваю, что в менее пафосном цена будет тоже не слишком низкая, но надо брать верхнюю планку. Звонок в дверь разбил мои размышления. Но пришли не Полина с Денисом, а Олег, которого я совсем не ожидал увидеть». Причем пришел он не один, а с двумя мужичками в форменных робах, которые волокли коробки. Судя по пыхтению грузчиков, коробки были довольно увесистыми. «Это ты уже заселяться решил?» – поинтересовался я. «Это стоматологическая установка», – ответил он. «Ты что, забыл?» «Совершенно», – согласился я. «Неужто новую взял?» «Я бы уж и посмотрел, там столько проблем», – вздохнул он. «В том числе с регуляцией кресла. Оно нам надо?» «Поэтому я взял новую базовую модель. В конце концов, не получится с артефактами, буду лечить зубы традиционным методом». «Почему это не получится?» – оскорбился я. «Тогда пациенту будет предоставляться выбор – традиционным методом или артефактным». Олег подмигнул. «Так что, куда вносить?» «Я же говорил». «Я указал рукой на помещение, где раньше был магазинчик. Да и сейчас его вполне можно было открыть. Все витрины на месте. Туда». «Стоп, стоп, стоп!» – подошел Серый. «Ярослав, а с чего ты делаешь такие дорогие подарки не члену клана?» Олег махнул рукой, командуя «заносить», и мужики послушно потопали в нужном направлении, с интересом оглядываясь. «Я не ему, а им с мамой на свадьбу», – ответил я, удивленный горячностью нашего финдиректора. «Делай подарки деньгами, а не артефактами. Ты вообще представляешь, сколько это стоит? И куда в результате пойдет доход? Правильно, мимо нашей кассы». Положим, я кредит взял на покупку. Так что в первую очередь пойдет на погашение кредита. Влез Олег. Ярослав пообещал нам это в подарок, иначе я бы никогда не стал влезать в долги. Серый посмотрел на меня так, словно я всю ночь занимался расчленением младенцев. Или рубил старушек топором. Короче говоря, трудился, не покладая рук, во вред собственному клану и имиджу. Я даже почувствовал себя виноватым. Это было весьма необдуманное заявление Ярослава. Вы даже пока с Верой Андреевной не поженились. А если поженитесь, всегда можете решить развестись. И тогда что, Ярослав?» Серый в запале даже ткнул меня пальцем в грудь. «Что?» Спросил я, потому что никакой трагедии не видел. «Тогда господин Румянцев упиливает вместе со своей добрачной собственностью. А это уникальный артефакт, между прочим. Который без моего участия все равно работать не будет». Напомнил я. «Ярослав, ты меня слушаешь?» Серый окончательно разозлился. «На перспективу надо думать. Ты сам говорил, что собираешься открывать клинику клана с приемом целителей. Нам стоматологический кабинет не нужен?» «Нужен. Но прием должен вести член клана!» Грузчики распаковывали установку, с интересом прислушиваясь к нашей ссоре, которая точно была не для посторонних ушей. Кресло для пациента, довольно комфортное на вид, уже заняло свое место. Сейчас они присоединяли насадки к основной бандуре. «И что ты предлагаешь?» – спросил я. «Как что?» «Либо господин Румянцев вступает в наш клан, мы гасим его кредит и получаем процент от его доходов...» «Ну ты и жук!» – возмутился Олег. Дух-хранитель вертелся рядом, жадно впитывая эмоции. «Это кого маны не придется подчивать, если у нас все время то скандалы, то воры. Будет на самообеспечении, так сказать. Либо пусть он ведет прием пациентов традиционным способом. Технологии клана Елисеева должны оставаться внутри клана». «И это не обсуждается! И жук здесь не я, Олег Павлович, а тот, кто хочет наши миллионы на халяву заграбастать. Перспектива заиметь в клане рядового стоматолога без магии меня не прельщала. «Не такой это специалист, чтобы его нельзя было заменить. Собственно, ценность он в моих глазах представлял только как мамин супруг. И что будет, если они действительно разведутся, а я с дуру приму его в клан? Выгонять? Дурдом, да и только!» Грузчики, точнее монтажники, закончили с распаковкой и установкой, пытались позвать Олега, чтобы принял, но он от них отмахнулся и подписал бумаги без проверки. Серый это отметил недовольным покашливанием, на которое обратил внимание только я, да и то потому, что решал, как примирить интересы обоих. «Пусть Олег выплачивает процент за использование нашей технологии», предложил я, как только монтажники ушли. «Не вижу в этом проблемы». «Если мы откроем свою клинику, то в стоматологический кабинет можем пригласить другого». «То есть ты меня принимать не хочешь?» Теперь возмутился уже Олег. «Рожа не вышел, или что?» «Я, между прочим, прекрасный специалист. Ко мне запись за две недели». «А ты просил?» «Я что, должен угадывать ваши желания на лету?» «Мысли не читаю». «Устраивайте скандалы за ерунды, а потом я оказываюсь виноват». «Это не ерунда», — горячился Серый. «У нас пока одни расходы и никаких приходов. Мы берем еще двоих охранников, а это зарплаты регулярные, не считая экипировки». «Я думал, ты сам предложишь», — сказал Олег. «Извини, я немного погорячился, но вокруг Веры в последнее время столько странностей, что поневоле занервничаешь». «Так», — занервничал теперь я. «А поподробнее?» «Со всеми странностями вокруг моей матери нужно было подходить ко мне сразу, как они начались». «Да ничего такого». «Просто кавалеров шугать приходится», — ответил Олег. «Кавалеров от кого?» — вкратчиво спросил Серый. «От Мальцевых, от Лазаревых или еще кто подсуетился?» «Думаешь?» — удивился Олег. «Я тебя сразу предупреждал», — напомнил я. «Скорее Лазаревы, чем Мальцевы. Но я не думал, что они так быстро засуетятся». «Быстро? Да они должны были начинать сразу после твоего рождения!» — хохотнул Серый. «Так что, Ярослав, принимаешь в клан господина Румянцева?» «Он только что при мне выразил желание. Вера Андреевна обидится, если не примешь». «Разве что ради Веры Андреевны», — хмыкнул я. «Олег, ты точно решил к нам?» «Сам сказал, что специалист прекрасный. В другом месте с руками оторвут. Если бы взглядом можно было наносить серьезные телесные повреждения, я бы уже корчился на полу после взгляда серого. «Точно», — бросил Олег. «Куда я от тебя денусь теперь?» «Иногда думаю, как бы оно повернулось, не налетит и тогда на мою машину». «Скучно бы повернулось!» Хохотнул успокоившийся Серый и пошел обследовать привезенную установку, считая ее уже собственностью клана. «Суровый у тебя финансовый директор!» Усмехнулся Олег. «За дело радеет». «Ну что, начнем?» «Увеличение клана на еще одного человека прошло почти буднично. Ни торжественной музыки, ни конфетти с серпантином, а вместо прочувствованной речи я объявил. Будешь директором нашего медицинского центра?» «Когда это еще будет?» «Не думаю, что затянется». Олег присоединился к Серому и осмотром остался доволен, хотя финансовый директор не применул указать, что осматривать надо до подписания бумаг, а не после. «У меня все равно гарантия. Корпус целый», — отмахнулся Олег. А начинку Ярослав собирается ставить другую. Он любовно провел рукой по подголовнику. «И как с такими работать?» — обернулся ко мне Серый. «Никак. У тебя время уже учиться». «Точно! Время!» — спохватился Олег. «Мне пора». Он почти убежал, но вдвоем с Серым мы пробыли недолго, потому что подошли Денис с Полиной. Я их вместе с Сером отправил в комнату, где собирался проводить занятия, а сам наведался к Аане, напоил зельем, а уж после этого спустился для серьезного разговора. «Надеюсь, вы успели познакомиться, потому что тратить время на представление не буду. Есть более важные вещи. У меня появилась инфа, что в этом году в крыле Феникса поступает великая княжна». «Че-то она к тебе с большим запозданием поступила», скептически сказал Денис. «Это было известно давным-давно». «Через крылья Феникса проходит вся императорская семья. Логично, что и дочь там будет учиться». Я не интересовался императорской семьей, поэтому узнал только сегодня. Я думаю, что шанс познакомиться с представителем императорской семьи упускать нельзя. Поэтому нужно постараться поступить туда нам троим. Обалдели все, но по разным причинам. Первый пришел в себя серый. «Ярослав, ты сдурел? Это 9 миллионов в год! За 3 года 27!» И это не считает денег на форму и пособие. У нас нет таких сумм. Будут, уверенно сказал я. Сергей, ты, как радеющий за успех клана, должен понимать, что мы обязаны использовать шанс по полной. И, как я понимаю, наиболее вероятно подружиться с великой княжной для Полины. Но вот в чем проблема. В этом году там будет конкурс, и преимущество будет у победителей Олимпиад. Постой, Ярослав, прервал меня Денис. Там есть граничные условия по уровню магии. Подозреваю, что никто из нас его не имеет. Это как раз не проблема. У нас впереди почти год, отмахнулся я. Не будете лениться, достигнете и подниметесь куда выше. Проблема в том, что мы с тобой худо-бедно какие-то грамоты поимеем. Я по немецкому и математике, ты по математике. химии и биологии, добавил он, несказанно меня обрадовав. Ну, Ярослав, неужели ты в самом деле решил нас отправить в крылья Феникса? Это же дико дорого. Твой маг говорит, что клану непосредством. Мой маг — наш финансовый директор. Ему все непосредством. Он за здоровую экономику. А здоровая она, по его мнению, только тогда, когда ничего не тратится. Ты не прав, Ярослав, хохотнул Серый. Здоровая она тогда, когда идет приток денежных средств. Постоянный и широкий. А у нас пока только отток. Неправда. Я вон почти полмиллиона за день заработал, вспомнил я. «Глядишь, еще какие-нибудь грабители заберутся». «Я бы на это не рассчитывал», — сказал Серый столь многозначительно, что не стоило трудов догадаться. Об этой квартире пошли такие слухи, что ее теперь десятой дорогой будут обходить. Впрочем, я особо не расстроился. Бюджет не может основываться на экспроприации денег от случайных воришек. Приход был вкусным, но однократным. Отложим вопрос о деньгах. Вернемся к Полине. «А что со мной не так?» «Отмерла она». Информация о том, куда я планирую ее засунуть, произвела на девочку настолько убийственное впечатление, что она просидела все это время, не проронив ни словечко. «У тебя пока нет ничего, что в крыльях Феникса посчитали бы за плюс при приеме. Нам нужно что-то придумать». «Сначала нужно посмотреть, кому они отдают предпочтение», заметил Денис. «Кроме олимпиадников». «Да и олимпиады прошли еще не все». «На некоторые еще можно отправить заявки». Он достал телефон и увлеченно в нем шарился. «Так, за участие в художественных конкурсах. Танцуешь? Поешь?» Полина отрицательно покрутила головой. «В театральных постановках играешь? На каком-то музыкальном инструменте играешь? Рисуешь?» «О! Гарантированное зачисление членам команды, победившей на соревнованиях, крылья Феникса», процитировал он. «Наш вариант. Им еще стипендию платят. Правда, за обучение платить все равно придется». «За последний вариант я ухватился сразу. Что за соревнования?» «По магии. Как раз курируют с этой школой». «Извини, совсем из головы вылетело, но я не интересовался раньше». виновато сказал он, и опять уткнулся в телефон. «Так, засада. Команда пять человек». «Возраста любого?» «Сразу уточнил я, ибо если к нам прибавить Серого и Аню, как раз пять человек и выйдет». «Если бы». «Четырнадцать-пятнадцать лет. Может...» «Нет», — покрутил я головой. «Больше учеников не возьму». «Нужно двух левых, но не совсем балластных. Может, и слабых клановых или бесклановых». «И зачем? Учебу они оплатить не смогут, а просто так пластаться смысла нет. Бонус это дает только в крыльях Феникса, если только им заплатить за участие и распрощаться». «Не-не-не», – -не", замахал руками Серый, – «их же еще натаскивать придется, а значит, по факту, будут уроки магии от нас, и за это еще и платить? Сдурел!» «То, что придется натаскивать, я понимал» и мне очень не нравилось то, что действительно что-то может уйти на сторону. Если только не рассматривать вариант, что два члена команды будут только для количества, а основной упор будет на нас троих. Выбрать двух красивых девочек, нарядить в нашу форму и заставить прыгать с воплями о том, что наша команда лучшая. Личного зачета там нет? Есть. Расстроил меня Денис. Понятно. Значит, вариант брать для красоты отпадает... А я уже почти как наяву представил. Когда эти соревнования? Весной, ближе к поступлению. Заявки нужно подать не позднее, чем за месяц. Уже, кстати, принимают. Одна команда зарегистрирована. Он поднял голову и вопросительно посмотрел на меня. Время есть на подумать. Сольные варианты отметать тоже не будем. Может, из Полины певицу сделаем? «Какая из меня певица?» Испуганно пискнула она. «Красивая!» — хохотнул Серый. «По мне прекрасный бюджетный вариант». «А уроки вокала?» — уточнил Денис. «Думаешь, не понадобится?» «Для любительского уровня. Зачем?» «Затем, что нам нужна гарантированная победа хоть где-то», — напомнил Денис. Болтать впустую можно было еще долго, но время поджимало, поэтому обсуждение я решил свернуть. «Что нам надо, вам примерно ясно?» — спросил я. «Тогда до следующего занятия думаем, потом обсуждаем варианты». А сейчас мы займемся вот чем.